Глава 14. Некоторые сны исполнены смысла, но большинство из них ничего не значит. Это часто трудно понять. Сон, сразивший меня в доме булоков, оказался гораздо более правдоподобным, чем фильм в 3D, и если бы ему понадобилось название, я бы остановился на варианте пловец. И во время пробуждения, и после у меня не было сомнений, что он исполнен смысла. Я без усилий плыл под водой, едва шевеля ногами не двигая руками. Меня словно несло течением, и либо мне не требовалось дышать, либо я мог дышать в воде, усваивая из нее кислород так же эффективно, как это делают рыбы. Я дрейфовал по затопленному центру Пика Мунда. Подлинные исторические здания соседствовали здесь с новостройками под старину. Их возвели, когда в живописный центр города повалили туристы. На улочках располагалось множество специализированных магазинчиков, ресторанов, булочных и художественных галерей. Сквозь воду виднелись огни витрины старомодных чугунных фонарей, каждый из которых венчали три сферы из матового стекла. Палисандровые деревья, росшие вдоль дорог, пестрели фиолетовыми цветами, и те колыхались в воде, будто на слабом ветру. Поначалу у меня было волшебное, напоенное верой в чудеса настроения, и я с восторгом скользил вперед, как в снах о полете из далекого детства. Однако вскоре что-то изменилось. Я осознал, что мне снится вовсе не милая фантазия о подводной жизни, что я не найду в Пикамунда ни русалок, ни водяных и что город затоплен. Затоплен, мертв, покинут навеки. Неуловимо изменилось освещение. Теплое гостеприимное сияние витрин стало холодным и отталкивающим. За стеклами магазинов теперь мелькали тени. Испорченные товары плавали в затопленных помещениях. Я пока не ощущал нехватки воздуха, продолжая вдыхать воду, но ощутил настоятельную потребность узнать, насколько глубоко погрузился город, озеро над ним или океан. Я греб руками, болтал ногами, пытаясь добраться до поверхности, но ничего не получалось, я лишь продолжал дрейфовать над улицами. Чем дольше я безуспешно стремился наверх, тем страшнее мне становилось. В конце концов, на меня снизошла уверенность, что этот затопленный мир... Кладбище, дом самой смерти, и что жизнь существует только на поверхности, до которой я должен доплыть, чтобы выжить. И огни стали не просто холодными и неприветливыми, а зловещими, будто магазины были вовсе не магазинами, а жилищами чародеев, некромантов и колдунов в Вуду, будто за их окнами вовсю практиковали черную магию и сатанизм. Боковым зрением я заметил, что рядом со мной что-то плывет, и, повернув голову, наткнулся на неподвижный взгляд трупа. Молодая женщина лет двадцати проплывала мимо. Руки ее безвольно висели, двигался она только за счет слабого течения, голова была повернута ко мне. При жизни она, наверное, считалась красивой, с волосами цвета ворного крыла и серо-зелеными глазами, но теперь красота исчезла. Покрасневшие глаза выпучились, на лице застыло выражение непередаваемого ужаса, словно в последнем мгновении жизни она испытала столь безумный страх, что даже смерть не смогла разгладить ее черты. Когда она проплыла мимо, почему-то течение несло ее быстрее, чем меня, я ощутил смутный, леденящий кровь ужас, и дело было не только в трупе. Развернувшись, я обнаружил позади целую флотилию мертвецов, мужчин, женщин и детей. Сотни, а может и тысячи дрейфовали в странно освещенном потоке, и ни один не раздулся от газов и не всплыл на поверхность, как произошло бы наяву. Они плыли мимо меня. По бокам, сверху, снизу и я увидел, что у всех глаза на выкате, рты открыты, а на лицах застыло выражение крайнего испуга. В меня врезалась маленькая девочка лет семи. Ее длинные светлые волосы шевелились, как подвижные щупальца актинии, и меня передернуло от отвращения. Выпученные глаза вдруг задвигались, а из открытого рта вырвались пузырьки газа. Они лопались, коснувшись моей губ и несли с собой лишь одно слово «Контумакс». Я подскочил на кровать, молотя руками и ногами по постели, словно топающий в попытке вырваться из лап моря, которое тащит его на дно. Мне потребовалось секунду на то, чтобы осознать, что я спал, а потом проснулся еще секунду, чтобы вспомнить, где я заснул. Время от времени я позволял себе бокал пива или красного вина, но никогда не любил напиваться. Мне не нравились крепкие напитки. Тем не менее я выудил пару кубиков льда из герметичного кувшина, Бросил их в стакан и налил больше скотча, чем мне требовалось. Подошел к одному из окон, потянув за шнур, открыл портьеры и раздвинул кружевные занавески. Потягивая скотч, я смотрел на колонады бархатных ясеней, на сухую землю, на далекие пурпурные горы. Обжигающий виски постепенно прогнал холод, оставшийся после сна. Пару месяцев назад в Неваде я освободил похищенных детей, которых хотели принести в жертву. Те сатанисты теперь планировали новые истязания для пика мунда. Они любили сложные церемонии, ритуалы, тайные пароли. У них было свое приветствие, эквивалент фашистскому Хайль Гитлер". Первый сектант произносил «Кунтумакс», что на латыни значит «дерзкий» или «непокорный», а второй отвечал Тестас, на латыни «власть». Таким образом, они заявляли, что их сила происходит от попрания всего доброго. Что это могло означать? Целый город глубоко под водой. Озеро Малосуэрто, мекка для любителей гребли со всего юго запада занимало несколько тысяч акров. Недалеко от берега дно резко уходило на глубину. Озеро располагалось выше пика Мунда, а сам город был выстроен в неглубокой засушливой котловине. Я не знал ни средней глубины Малосуэрто, ни его точной площади, ни то, как вычислить объем воды, удерживаемой дамбой. Но все равно не верил, что внезапное обрушение дамбы потопит пика Мунда, слону современную Атлантиду. В нашем городе жили почти 40 тысяч человек. Множество районов, от богатых до бедных, бесконечное многообразие населения. Никто не ожидал катастрофы страшнее, чем, например, крупные землетрясения. Мы предвидели толчки, от которых однажды рухнут карнизы и потрескаются стены некоторых старейших строений, не укрепленные в соответствии со строительными нормами. Конечно, случались ливневые паводки. Но эти неприятности быстро утекали, если не по городской канализации, то по сети природных пересыхающих русел, над которыми были проложены наши улицы. Я не осознавал, что допил весь скотч, пока не почувствовал вкус растаявшего льда. Благодаря своему шестому чувству я видел сны, которые представлялись мне пророческими. Иногда их значение было ясным, а иногда весьма сложным для понимания. Именно поэтому мои паранормальные способности казались одновременной даром и проклятием. Если целенаправленно уничтожить дамбу, потоп причинит серьезный ущерб, десятки людей погибнут. Однако я с трудом мог представить, при каких условиях число утонувших достигнет сотен и тысяч. Следовательно, кошмар был отчасти символичным, и полный его смысл можно выяснить только после некоторого анализа. Потоп, да, но должно быть что-то еще. Вторая катастрофа в то же время, которая умножит эффект от разрушения дамбы. Например? Например? Скотч не внушит ответ. Мне требовалось больше времени на раздумье и более острый ум.